Глава 34. О планах на вечер и пропавших гадюках. Утром в комнатах адепток. Лесли. Остаток ночи прошел подозрительно тихо. Наставники составляли новый план действий и ждали подкрепления, а мы обсуждали случившееся и приходили в себя после бала. Магия Лорион помогла быстро восстановить магические резервы, но не отменяла усталости. Мышцы до сих пор противно ныли, а мысли будто плавали в густом киселе. Обычные побочки после мощных зелий, но я никак не могла к ним привыкнуть. Да и не хотела, если честно. Длительное использование эликсиров вызывало зависимость и пагубно сказывалось на здоровье, поэтому мы старались не злоупотреблять. Принимали их маленькими порциями и лишь при крайней необходимости. Жаль, что необходимость в последнее время возникала все чаще. «Ох, моя спина!» Беата застонала и рухнула обратно на постель. «Все великая, как же у меня все болит! Ой, если так и дальше пойдет, мы сляжем в лазарет раньше, чем закончим расследование!» Прокряхтела, втирая в ноющие мышцы обезболивающую мазь. «Хорошо, что мастер на подлете присек наше геройство и отправил спать». «Еще парочка мощных заклинаний, и мы бы словили выгорание». «Боюсь даже представить, каково остальным», — вздохнула. «Не думаю, что дяде или удалось хоть немного поспать». «Я тоже в этом сомневаюсь», — согласилась Эльза. «Но, судя по цветущему и бодрому виду мастера, кто-то уже давно перешел на мощные восстанавливающие зелья». «Думаю, он использует тайные методики братства!» Биата перешла на заговорщицкий шепот. «А еще говорят, что он дальний родственник самой Сейванны. Про мастера ходило множество слухов. Его сила и магическая мощь многим не давали покоя, впрочем, как и удивительная внешность. Инкуб был невероятно хорош собой, и после того, как он устроился в нашу академию, большинство адепток внезапно прониклось любовью к танцу с клинками. К нему то и дело пытались просочиться на дополнительные ночные тренировки. Активнее всех в этом направлении работала леди Ольская, но если даже красотка Лисенька не преуспела, то что говорить об остальных... Бывший глава «Темного братства» вел на редкость закрытый образ жизни, и правду о его прошлом и настоящем знали лишь самые близкие. Хотя я могла поставить свою магию, что даже ректор и дядя слышали далеко не все. «Не знаю, каким шаманством пользуется мастер, но завидую его выносливости», с тоской протянула Эльза, рассматривая в зеркале свое отражение. «Мой внешний вид уже ничего не спасет. Хорошо, что муж далеко». У, -у, у не напоминай!» — вздохнула Беата. «Круги под глазами и болезненную бледность даже эльфийский крем не берет!» «Может, попросим какую-нибудь личину?» — пошутила Ферри. «Хорошая замена косметики!» «Зачем?» — фыркнула я. «Мы отлично сливаемся с местной нечистью! Идеальная маскировка для совета!» «Ну, разве что так!» — рассмеялась подруга. «Кстати, о совете!» Ферри отложила зеркальце и достала карманные часы. «Наставники задерживаются». С утра на нашей Миркало прилетело сообщение от ректора. Они с Тесарой закончили сканировать память принца, а мастер и дядя составили план спецоперации по спасению гномов из-за Ишагирского плена. «Уже пять минут восьмого!» Эльза нетерпеливо взмахнула часами. «Неужели снова что-то случилось?» «Дхарга тебе под хвост!» Суеверно воскликнула я. Даже вслух такое не произноси. И так дождь из сюрпризов не заканчивается. За последнее время случилось слишком многое, и я порядком устала от бесконечного потока новостей. И ладно бы хороших, так нет. То новые враги объявятся, то заговор вскроется, то целительница гномов похитит. Как думаете, Маргот тоже связана с Эйшагирой? озвучила свои подозрения. Не знаю. — понуро вздохнула Беата. — Я и от Сандры не ожидала такого. — Никто не ожидал, — поддержала ее Фейри. Она, конечно, та еще гадина, но сговор с темными. Может, ей мозги магией промыли? Очень хотелось пошутить, что там и промывать особо нечего, но меня настораживало странное совпадение. — Почему она активизировалась именно после приезда советника и Алисии? — я задумчиво куснула нижнюю губу. Разгадка витала где-то рядом. Я пока никак не могла собрать все звенья цепи. Случай с зельем и Луиджи слишком сильно выбивался из общего ряда. Если королева мечтала подчинить нас или телепортировать к врагам, почему дала принцу такой хиленький эликсир? «Давайте на чистоту», — вкратчиво начала Эльза. «У Луиджи и целительниц есть кое-что общее». Все трое не отличаются особой сообразительностью, но при этом амбициозны и избалованы. Придумать такой план самостоятельно они не могли. — Согласна, — кивнула Биата. Но союзников и заговорщиков они не тянут, да и реакция принца на советника и матушку настораживает. При этом целительница никак не отреагировала на появление Таргара, — добавила я. Перед глазами вихрем пронеслись обрывки воспоминаний. Испуганный Луиджи, скучающая в одиночестве Марго, настороженный и злой как сотня тхаргов советник и болезненно бледная Алисия, мчащая на перерез Ингварду. Интуиция подсказывала, что эти события переплетены куда теснее, чем мы можем представить, но для целостной картины не хватало нескольких кусочков. Леди, это мастер Рейнгарс. Из за двери раздался бодрый голос наставника. Погрузившись в размышления, я и не заметила, как он подкрался к нашим комнатам. «Войдите!» — хором отозвались, пряча под подушки зеркальца и баночки с косметикой. Эльза и Биата лукавили. Эльфийские эликсиры помогли быстро привести себя в порядок, и пусть до идеала было далеко, в целом мы выглядели не так плохо, как с просонья. «Надеюсь, вы успели отдохнуть?» Первой в комнату ворвалась улыбающаяся Тисара. «У нас сегодня очень плотная и напряженная программа!» М -м, «А бывало иначе!» Усмехнулась, приветствуя тетушку и остальных. «Сегодня в наших апартаментах был аншлаг. Кроме легендарной заклинательницы подтянулись ректор, дядюшка Хуан, мастер и Хорхе. Только Ингвард с Рейнаром куда-то запропастились!» «Лес, не йорничай! Работа действительно море!» фыркнула Тисса. Невысокая, худенькая и гибкая, как лоза, она напоминала вечную адептку, только в огромных янтарных глазах плескалась такая дикая первозданная мощь, что перехватывала дыхание. Тисара не уступала по силе Элисандре, хотя ректор превосходила ее познанием и боевому опыту. Наставница годами оттачивала свои навыки и была мастером тонких плетений. Тетушка брала штормовой магической мощью и безграничными резервами. Видит три единые, я бы с удовольствием понаблюдала за их тренировочными поединками. Жаль, ведь мы никого не пускали на полигон во время своих сражений. Хуан говорил, что их магия слишком сильная и опасна для адептов. Но я подозревала, что они просто не хотели светить редкими боевыми плетениями. Боялись, что мы попробуем повторить и не справимся с потоками хаоса. Времени не в обрез, поэтому начну с самого важного». Тисара подтянула стул поближе к моей кровати и уселась напротив нас. «Память принцу мы просканировали. Мозги ему знатно промыли, пришлось снять несколько хитрых блоков. Скажу больше, мы едва успели поймать за хвост самоуничтожающийся аркан», добавила ректор. «Редкая и весьма специфическая пакость». «Его вплетали в ауру с помощью магии сирен, поэтому мы и не нашли следов ментального воздействия при обычном сканировании». «Все-таки его Алисия обработала», — вздохнула, вспомнив родословную королевы. «Забавно. Ведьма даже не скрывала, что в ее роду были морские девы. Неужели она настолько уверена в безнаказанности?» «Короля поймали в сети тем же способом?» — догадалась Беата. «Естественно». — кивнула наставница. А советник Таргар прикрыл злодеяние и помог закрепить нестабильное плетение сирены. «Вот же тхарк болотный!» «А почему принц его так боится?» — спросила Эльза. «Из-за блоков Луиджи не помнишь, что на него оказывали воздействие. Зато его тело и вторая ипостась прекрасно помнят боль, связанную с такой промывкой мозгов», — пояснила Тисара. «Понятно». Бедняга действует на звериных инстинктах, поэтому шарахается от советника, как от лесного пожара. Зато если принца спросить напрямую, он никогда не сможет объяснить, почему боится Айлиха. — Останься, принц, в столице. Королева и Таргар периодически подправляли бы ему блоки, и никто бы ничего не заметил, — добавила ректор. — Выходит, решение короля отправить Луиджи сюда спасло дракону жизнь? — спросила я. — Выходит, что так? ответила наставница. «Что же касается зелья, которым он должен был поить тебя, здесь вышел небольшой казус». «Казус?» недоуменно переспросила. «Алхимия и зелье варенья никогда не были сильными сторонами принца. Прокравшись в хранилище, он перепутал название», пояснил Хуан. «В итоге выкрал не аранский эликсир, а атайранский». Стоило услышать название настоящего зелья, как все кусочки пазла моментально собрались в единую картину. В отличие от легкого от приворота, аранское зелье полностью подавляло волю жертвы, превращая ее в безвольную марионетку. Неудивительно, что королева хотела опоить меня этой мерзостью. Учитывая, что мы с девочками были связаны с Шайя, приворот перетек бы и на них». И вместо одной куклы Алисия заполучила бы троих. Глупость Луиджи спасла жизни вам и ему самому, задумчиво протянула Тисса. Что же касается целительниц, с ними вышла еще более занимательная история. Их тоже подставили, нетерпеливо уточнила. Боюсь, все гораздо сложнее, покачала головой тетушка. На Сандре и гномах были наши маячки. После их телепортации в подземелье удалось не только вычислить место расположения врага, но и подслушать несколько весьма занимательных разговоров. Тисса замолчала, собираясь с мыслями. «А я едва сдержалась, чтобы не нарушить субординацию и не поторопить ее. Безумно хотелось услышать подробности». «Информация еще проверяется, но, судя по первичным данным...» Отец Сандры сейчас находится в подземельях и помогает Айшагерцам с подготовкой ритуала. От слов драконицы голова пошла кругом и стало нечем дышать, словно из легких враз выкачали весь воздух. Мирон Тайтарелла был важной политической фигурой и входил в десятку самых богатых и влиятельных аристократов империи. У него было все – власть, золото, мощнейшая магия – Чего этой твари не хватало? Как можно было настолько потерять честь и совесть, чтобы спеться с главными врагами империи? Адептка Тайтарыла действовала по указаниям отца, продолжила Тисса, но похоже, понятия не имела, какой артефакт должна подкинуть вам в комнаты. Как это? недоуменно переспросила. Герцог заверил дочь, что вы представляете для нее серьезную угрозу и предложил подкинуть прослушку, чтобы узнать о планах врага», — пояснил Хуан. «И как это выяснилось?» — уточнила Беата. «Оказавшись в подземельях, Сандра испугалась и успела наговорить много лишнего», — ответила ректор. «Мирон пришел в ярость и приказал швырнуть дочь в казематы вместе с гномами». Я зябка поежилась и обхватила себя за плечи. Циничность и чудовищность поступка герцога поражала воображение, О какой человечности и чести можно говорить, если он приказал бросить в подземелье собственную дочь, еще и обманом втянул в свои интриги? Пусть характер у Сандры и впрямь гадючий, но такой судьбы она точно не заслужила. — А что, Марго? — спросила Эльза. — Она тоже жертва чужих интриг? — За ней сейчас наблюдают, но, судя по всему, она вообще ничего не знает, — вздохнула Элисандра паникует, куда пропала подруга и боится за собственную шкуру. Считает, что ловцы поймали Тайтореллу при попытке устроить вам небольшую пакость и скоро придут и за ней. «К слову о себе, она переживает больше, чем о пропавшей подруге», — скривилась Тисара. «Пока я сканировала ее мысли, сложилось стойкое впечатление, что она оттиралась рядом с Сандрой лишь ради собственной выгоды». «Неудивительно. Змея она в любой империи, змея». «Что же касается леди Тайтарелла, сомневаюсь, что герцог позволит принести ее в жертву. Скорее хочет просто запугать», — продолжила наставница. «Но в любом случае для нас это шанс спасти всех пленников разом, а не вылавливать их по всему подземному лабиринту». «Как мы собираемся туда попасть?» — с тоской поинтересовалась я. «Вы же говорили, что прямого хода не существует, а портал...» «Темные сами проведут нас» перебил меня Хорхе. Сегодня ночью собирается совет двадцати кланов, а ишагирцы готовятся к крупной провокации и собираются захватить как можно больше пленных для ритуала, поэтому обратные порталы будут держать открытыми, чтобы быстро перегонять жертв на нижние уровни. — Это все удалось выяснить с помощью прослушки? — восхитилась я. Информация была ценнейшей и помогала решить множество проблем, но у меня в голове не укладывалось, как айшагирцы додумались обсуждать такое при гномах. Хотя, может, они говорили на своем языке и были уверены, что их никто не поймет? Или ставили на то, что пленники все равно не выйдут из подземелья живыми? «Не забывайте, что мы следили не только за гномами, но и за советником с королевой», — усмехнулся дракон. «Так что ночь выдалась удивительно богатой на новости». В изумрудных глазах командира заплясали искры, а губы на миг изогнулись в лукавой усмешке. «Похоже, кроме дурных вестей нас ждали и хорошие, но делиться ими наставники не спешили, словно боялись спугнуть удачу». «Подозрения подтвердились. Настоящий Таргар давно мертв», — Элисандра призвала еще один стул и уселась напротив нас. «Мы подслушали его спор с королевой и выяснили массу интересного». «Как вам это удалось?» — не выдержала Беата. «Неужели они не поставили дополнительную защиту?» Этот момент меня тоже заинтересовал. Наставники предупреждали, что прослушка на советнике слабая. С ее помощью можно отследить разговоры на бегу, когда у заговорщиков нет возможности ставить дополнительную защиту, но на большее не стоит рассчитывать. «Нам помогли союзники из тени», — с загадочной улыбкой ответил дядя. «Из тени?» — недоуменно переспросила. Вспомнились только неунывающие крылатые коты, помогавшие спасать мужа Эльзы. Но я слабо представляла вечно голодных и шумных зверьков в качестве шпионов. «Кимрики мои должники и вечные союзники!» — усмехнулся Хуан. «Они готовы прилетать по первому зову и участвовать в любой авантюре. Пришлось повозиться с инструктажем о магической защите, но результат того стоил». Представив котов под прикрытием, я не сдержала улыбку. Только дядя умел привлекать к серьезной работе настолько Эх, внезапных союзников. Гномы, призраки, крылатые пушистики. Генерал мог построить кого угодно и всегда добивался нужного эффекта. После того, как ловцы сняли с нашей парочки парализующее плетение и принесли извинения за случившееся... «Алисия и Таргар отправились в гостевое крыло», — добавил Хуан. «Уже в апартаментах ведьма сорвалась и позволила себе много лишнего, а мы подслушали ее вопли при помощи кимриков». «Что ж, сирена и на балу знатно чудила, пытаясь удрать от союзника. Не удивлюсь, если она пошла на попятную и пытается любой ценой вырваться из паутины темных интриг. Но не потому, что осознала весь ужас своих деяний, нет». Алисия просто переживает за свою шкуру и магию. «Выяснив, как именно ведьма приворожила Грегори, мы придумали, как защитить короля от напева сирен», продолжила Элисандра. «Прекрасная новость! Ведь у меня в этом деле свой интерес! А проклятие...» «Полностью снять аркан от пока не удалось», перебила меня ректор. «Он слишком глубоко пророс в его ауру». «Но вы же сами сказали, что королева теряет силу!» С отчаянием воскликнула, едва сдержав слезы. Дядя тут же шагнул ко мне и обнял за плечи. «Ты недослушала!» — сукоризной ответила ректор. «Я сказала пока, а не вообще!» «Значит, шансы есть?» — прошептала с надеждой. «Конечно, есть. Но чтобы снять плетение, понадобится магия сердца тьмы». «Хотите совместить вылазку с лечением?» Удивилась Беата. — У нас нет выбора. Это единственный шанс избавиться от проклятия, пояснила Элисандра. Что же касается планов Алисии, она готовит для Лесли новую ловушку. Ректор перевела взгляд на меня. Поэтому на балу тебя заменит леди Ольская. Ильнара! Едва ли не хором взвыли мы. Ну как? Почему? заикаясь, спросила я. Она же не боевой маг! «У Китсуна иммунитет к магии сирен, а у Ольской еще и абсолютная устойчивость к любым ментальным воздействиям», — ответила ректор. «Учитывая, что у Элинары большие планы на загадочного ассасина, она пойдет на все, чтобы сблизиться с ним и поработать в паре». «В подробности операции ее, разумеется, никто посвящать не собирается», — добавил Хорхе. Король продолжит работать под прикрытием, а леди Ольская получит задание свыше. Если подумать, вполне подходящий вариант. Несмотря на кокетливый и легкомысленный образ, леди Ольская была сильным магом и в интригах чувствовала себя как рыба в воде. С работой под прикрытием она точно справится, особенно если будет видеть личный интерес». «После совета мы отправимся в подземелье, а Эльнара, Тхаржик и Котейшество телепортируются сюда», – ошарашила нас ректор. «Метаморфы не чувствительны к ментальной магии, поэтому зверькам ничего не угрожает. Зато они умеют подделывать голоса и смогут создать иллюзию, будто вы находитесь в своих апартаментах. Для нас это шанс дезориентировать врага, не распыляя основные силы». «Да уж». Одно дело оставить здесь Аббаса, дядю и командира, а другое — мастера бытовой магии и боевых котов. Грегори будет лично курировать диверсию. В голосе наставницы не было ни грамма веселья, зато я едва сдержала смех, представив, как король будет командовать отрядом злобных пушистиков. Такой армии темные еще не видели. Что же касается принца то им займется Элина. Хорхе бросил беглый взгляд на рабочее Миркало и спрятал его обратно в карман. Княжна только что прибыла. Сейчас ее введут в курс дела и отправят в лазарет охранять жениха. А мы пока подготовимся к совету, зловеще усмехнулась ректор. Если все пойдет по плану, темные надолго запомнят эту вылазку».